Глава семьсот тридцать ш е с т я Дядя, дядя, мальчишка сновал вокруг фигуры в черном, несмотря на то, что на проспекте, где обычно могли разъехаться шестнадцать повозок, сейчас я б л о к у негде было упасть. Вокруг странный фигуры постоянно находился островок свободного пространства. А зачем ты меня спас, дядя? Люди, прибывшие из самых дальних уголков необъятной империи, не задумываясь, инстинктивно избегали фигуры в черном балахоне. Дядя, дядя, не унимался мальчишка. Скажи, как мне тебя отплатить? Если хочешь, я могу показать, где в городе есть лучшие. Я давно не был в столице. Внезапно прозвучало из-под капюшона. От тебя пахло этим городом. Поэтому я тебе и помог. Давно не был? – переспросил мальчик и тут же сориентировался. Значит, тебе нужен проводник, да? Тогда ты правильно сделал, что помог мне. Я Морис, лучший проводник во всем д а н а т а н е Мальчишка так и сновал вокруг незнакомца, пользуясь тем, что люди их избегали. И как же лучший проводник оказался за стенами города. Я, я, я, оборванец сначала стушевался, а затем, оглядевшись и убедившись, что здесь нет служивых, тихонько прошептал: "Я иногда занимаюсь контрабандой лавандового порошка. Лавандовый порошок пользовался широким спросом в борделях и злачных кабаках." Говорят, что даже некоторые рыцари духа пользовались им, чтобы ощутить н и с чем не сравнимое блаженство. Различные бандиты использовали таких вот сорванцов-оборванцев, чтобы ввозить незаконное вещество в столицу. И почти попался. Нет, не попался. Я знал, что придет добрый дядя и спасет меня. Фигура в балахоне замерла. так резко, что мальчишка едва не исчез в людском море. Ветер раздувал полы черной накидки, и мальчику показалось, что над ним раскинула свои крылья огромная черная птица. Я недобрый. Почему-то показалось, будто голос звучал немного грустно. Мне просто нужна твоя помощь. Ладно, запнулся мальчик. За годы, проведенные в попытках выжить на недружелюбных улицах столицы, он научился различать, с кем можно шутить, а с кем не стоило. С человеком в черном балахоне не просто не стоило, а смертельно опасно было шутить. Расскажи мне, что произошло за последние два года в столице. Фигура в балахоне обошла сорванца и направилась дальше по проспекту. Хорошо, кивнул все еще заикающийся мальчишка. С чего бы начать? Вот, точно. Ты что-нибудь слышал о пустошах? Да, коротко ответил незнакомец. Тогда ты должен знать, что два года назад туда отправились ученики со всей и м п е р и и чтобы осторожно. Мальчик уже хотел оттолкнуть своего благодетеля в сторону, но этого не потребовалось. Огромная шестнадцатилапая рептилия, на которой ехали пустынники, сама отвернула в сторону от мужчины, да так резко, что наездники едва не свалились. Зверь при этом выглядел явно напуганным. Такого мальчишка прежде еще никогда не видел. Чтобы что, напомнил незнакомец. Что? Ах, да, опомнился мальчишка. В общем, они искали гробницу императора Декатера и все его несметные сокровища, но что-то пошло не так. Одни говорят, что во время поисков ученики открыли врата демонов, другие, что кто-то из них сам вызвал несмертный орды тварей, прям т а к и орды, огромные полчища. Мальчишка попытался развести руки в стороны, но вовремя понял, что его обхвата не хватит для наглядной демонстрации. Такое количество, что моих волос на всем теле не хватило бы, чтобы их сосчитать. Мужчина хмыкнул, чем явно задел сорванца за живое. Они уже начали расти не только на макушке, с жаром произнес о б о р в а н е ц Разумеется. Стой же на с м е ш к о й в голосе согласился незнакомец. И что было дальше? Было сражение такое, о котором барды слагают песни, а министрели неустанно разыгрывают представления на площадях. А еще до сих пор среди народа ходят слухи о черном мечнике, который повел испуганных солдат в битву. Вот только битва эта, мальчик пожал плечами, быстро закончилась. Воины в форте заснули, а когда проснулись, демоны уже исчезли, прям таки исчезли. и Ага, вот прям пух и нет их. А б а р д ы об этом тоже поют. Нет, улыбнулся парнишка, об этом почему-то умалчивают. Фигура опять хмыкнула. А что с тем черным мечником? Каким? Ах, с тем. Ну, говорят, его забрал с собой великий мечник Орон. Их вроде как даже видели на горе не настей. Но вот уже как два года ни от одного, ни от другого нет никаких вестей. Может, и сгинули? Сгинули, повторила фигура. Почему-то мальчишки показалось, что она произнесла это с сожалением, хотя, возможно, просто показалось. А что было потом? Они как раз свернули в сторону самого оживленного проспекта. Люди гуськом тянулись по нему в сторону огромной арены. Она имела вытянутую продолговатую форму, но даже так поражала воображение. На ее трибунах могли разместиться триста пятьдесят тысяч человек, а на песке подиума сражаться одновременно до двадцати тысяч участников. Обычно эту арену использовали на городских играх, проводимых едва ли не каждое десятилетие, что примерно в сорок раз чаще, чем турнир двенадцати. Потом у нас прошли военные игры, ответил мальчик. В них приняли участие десять тысяч лучших учеников столицы и окрестностей. Многие из них стали известными на всю страну, к примеру. Ну, например, г е л х а т из клана вечной горы одним ударом он отправил к процам а т личного ученика школы с в я т о г о Неба. Сам же г е л х а т заработав в играх достаточное количество очков чести, смог получить технику медитации императорского уровня. И как давно это произошло? Мальчишка задумался и начал загибать пальцы. Ну, примерно три месяца назад. С тех пор он уединился в квартале своего клана, и о нем больше никто не слышал. Фигура продолжала идти на пролом через толпу людей; те лишь расходились от нее в разные стороны. Зрелище одновременно завораживало, но и немного пугало. Еще что расскажешь? Ну, например, самая главная личность игр. О ней, вернее, о нем говорила вся столица. Все же он ведь из наших, ну простолюдин, то есть тут же осекся мальчик. Он ведь не знал, кем был этот незнакомец, а вдруг дворянин или держи выше аристократ? Звали его, ну зовут, то бишь иененастровитянином. И что же такого сделал этот и н е н а с т р о в и т я н и н Что такого сделал и н е н а с т р о в и т я н и н Ой, прости, дядя, я забыл, что тебя не было в городе. Ну, он в одиночку пробился внутрь вражеского форта, захватил его, а затем удерживал в течение недели, пока подходили силы других учеников. Игры, кстати, проходили не так далеко от д а н а Тана, так что даже я мельком видел. А что с ним стало потом? Мальчишка пожал плечами. Про него тоже уже два месяца ничего не слышно. Только ходят слухи, что он слишком часто пропадает в квартале эльфов Зеленого Молота. Мол, сорванец подмигнул. Старшая наследница Дора Марнил в нем души не чает. Как он в ней? Их порой видят вместе. Значит, Марнил. А что с самой наследницей? Да как и с остальными. Снова пожал плечами мальчик. В играх поучаствовали и обратно в свои кварталы. Они ведь игры, то есть закончились уже как с полгода, с тех пор с т о л и ц а словно уснула. Все готовились к турниру, тренировались, так что сложно сказать, кто сейчас сильнее, а кто слабее. Фигура повернулась к мальчику, тот сглотнул и вжал голову в плечи. А ты неплохо разбираешься. Еще бы. Я, к примеру, сделал несколько ставок. Тебе тоже советую. Можно неплохо монет поднять. Вот выиграю и куплю себе технику медитации, а там глядишь и учеником стану, может даже самого святого неба, и когда-нибудь про меня тоже будут рассказывать в д а н а т а н е Фигура вытянула руку, мальчик закрыл глаза. Он ожидал за столь наглые слова получить звонкую о плевуху, но вместо этого его потрепали по волосам. Дерзай, ответил мужчина. Он положил в руки опешившего сорванца туго набитый кошелёк, а затем исчез среди толпы п р о х о д я щ е й внутрь арены. Туда можно было пройти только заплатив баснословную сумму в пять сотен имперских монет, либо, если зарегистрироваться в качестве участника. Ничего себе! Мальчик посмотрел внутрь кошелька. Там лежало почти три десятка имперских монет, целое состояние. Сорванец спрятал в своих обносках драгоценности и юркнул в переулок. Он прекрасно знал, с каких крыш можно лицезреть происходящее на арене, и собрался воспользоваться этим знанием.